Я покраснела от гнева и стыда. Я и так не получила работы. Неужели ему захотелось унизить меня еще сильнее, или я выгляжу настолько жалко? «Возьми», — тем временем произнес мой мучитель. «Это от нас с женой». «Спасибо». Я держала в руках настоящую еду впервые с отъезда из дома. Мужчина окинул меня последним сочувственным взглядом. «А ты уже была в ночных клубах Чайна-тауна?» «Я слышал, что они ищут пони и канареек». Заметив мой недоуменный взгляд, он пояснил. «Я имею в виду танцоров и певцов. Тут их называют пони и канарейками. Да ладно, не забивай себе голову. Скоро всему научишься. А теперь иди туда, где остановилась, и поспрашивай там. Тебе объяснят, как туда добраться и куда идти на прослушивание». Он слегка подтолкнул меня к двери и крикнул. «Следующий». По дороге обратно на пристань я размышляла о ночных клубах. В фильмах «Цилиндр», «Время свинга» и «Звезда родилась» тоже были ночные клубы. Поэтому я знала, как они выглядели. Белые кушетки, гардеробные, девушки, продающие сигареты, шампанское, пенящиеся в бокалах на тонкой ножке, мужчины в цилиндрах и фраках с белыми галстуками и женщины, грациозно передвигающиеся по залам в атласных платьях, так потрясающе скроенных, что казалось, будто они окутывают женские тела нежно, как поцелуи. Я хотела получить работу на выставке, но если подумать, устроиться в ночной клуб было бы еще лучше. Немного уверенности в себе, и у меня все получится. Вот только я не имела ни малейшего представления о том, где был этот Чайна-таун, и где там искать работу, если я все-таки туда доберусь. Эта мысль так напугала меня, что я почти растеряла весь свой недавно обретенный оптимизм пока мне некуда было идти, кроме как в свой номер в гостинице, которую я уже успела возненавидеть, вместе с ее тараканами и женщинами со слишком ярко накрашенными лицами и мужчинами в грязных майках, которые постоянно входили и выходили оттуда. Но я отказывалась сдаваться, потому что поражение означало, что мне придется вернуться домой к отцу. На следующий день я надела тоже розовое платье, купила карту и пошла искать «Чайна Таун». Воздух был сырым и холодным, и хорошему настроению это не способствовало. Проходя мимо очередей в бесплатные столовые и людей, казавшихся мне оки, одетых в грязную старую одежду, я чувствовала нарастающий страх. Примечание: Оки переезжающие с места на место в поисках работы сельскохозяйственные рабочие из Аклахомы и Арканзаса. Конец примечания. Если мне не повезет, я вполне могу оказаться среди них. От холода и сырости у меня ныло все тело. Каждый раз при вдохе или подъеме рук я испытывала пульсирующую боль в ребрах и выбитом плече. Но я напоминала себе, что танцевать, превозмогая болевые ощущения, я научилась раньше, чем многому другому. Проглотив три таблетки аспирина, я мысленно помолилась о том, чтобы мне не пришлось выполнять вращений, если я все же попаду на просмотр и прослушивание. При теперешнем моем головокружении это по мне недоступно. Синг-Чонг-Базар и синг фет базар крытые зеленой глазурованной черепицей, стоявшие на углу Калифорния-Стрит и грант авеню напоминали двух стражей. Какие немыслимые названия. Примечание Сингчонг-базар и Сингфет-базар-здание, построенные в 1910-15 годах по проектам архитекторов росса и Бунгрена, стали своеобразными воротами в Чайна-таун Сан-Франциско. В их облике намеренно акцентируются азиатские мотивы. Конец примечания. За их огромными окнами я заметила китайскую мебель, шелка и вазы, то, чего никогда не видела раньше. Свернув на Гранд-Авеню, я попала в совершенно иной мир. Фонари были украшены извивающимися ярко-зелеными, красными и золотыми драконами. С веса крыш смотрели вверх. Прямо на тротуарах стояли корзины со сложенными в них товарами. Рестораны рекламировали неизвестное мне блюдо чопсуи. А как здесь пахло! Трудно сказать, был этот запах приятным или отвратительным, я лишь чувствовала, что он мне непривычен. Но больше всего меня здесь нервировали китайцы. Бесконечное множество китайских глаз, носов, ртов и ног. Здесь были сотни, если не тысячи китайцев, высоких и низкорослых, толстых и худых, со светлой кожей и смуглых. Ни один из них не напоминал внешне моего отца. Я заметила пару пожилых женщин, тихонько идущих по тротуару и изо всех сил пытавшихся быть незаметными. За ними шли пять девочек-старшеклассниц в школьной форме, неся в руках учебники. Я плохо разбиралась в китайских прическах, видела только, как моя мама убирала волосы в тугой пучок. Папа стригся почти наголо, а я завивалась, поэтому даже то, как эти люди причесывались, было для меня новым. Длинные шелковистые распущенные опряди, короткие женские стрижки, завитки, перманенты, завивки щипцами — Волосы, торчащие в разные стороны или взбитые, а также почти оголенные черепа, я никогда не видела такого разнообразия. Все здесь казалось таким чуждым и непривычным, словно я только что сошла с борта судна где-нибудь в Гонконге, Гуанчжоу или Шанхае, где я, разумеется, никогда не бывала. Это наполняло меня одновременно восторгом и ужасом. «Чайна Таун» казался ожившей страшной сказкой, похожей на те, что в детстве надолго лишали меня сна. Не поэтому ли мои родители так стремились жить как можно дальше от всего этого? Мне была необходима помощь. «Как пройти к ночному клубу?» — спросила я женщину, одетую в костюм, напоминавший черную пижаму и несшую в руках два пакета, полное зеленого лука. Она сделала вид, что не заметила меня. Потом я попыталась обратиться к мальчишке-газетчику, но и он проигнорировал мой вопрос. Я осмотрелась, здесь было очень много мужчин. Кто-то был одет как рабочий, кто-то как бизнесмен. Всех их объединяли торопливое движение и быстрая походка. Так быстро у нас в семье никто не ходил, разве что когда был пожар в доме Смитов». Мы тогда все бросились на улицу смотреть, как его пытается потушить добровольная пожарная дружина. Ох, и вечер выдался тогда. На углу улиц Гранта и Вашингтона трое мальчиков лет 10-12 играли в куче песка, вываленного прямо на перекрестке. Их брюки были закатаны до колен, рукава рубашек протерты на локтях, а кепки помяты. Рабочие подравнивали края кучи лопатами, а подъезжавшие машины сигналили, словно дополнительный шум мог помочь устранить препятствие. Несколько минут я наблюдала за происходящим с обочины, затем, решившись, сделала шаг на улицу. Увязая в песке, я осторожно подошла к опошащейся в нем троице. Заметив мое приближение, ребята бросили свои забавы — Старший из мальчиков схватил две пригоршни песка и стал пропускать его сквозь пальцы. «Никто не говорил, что нам нельзя быть здесь», — произнес он вместо приветствия.